нарядными колоннами, затейливой лепкой по просторному фронтону и зеркальными стеклами парадного входа. Министерство финансов, не существующей Российской империи. Швейцар в теплой с рысьем воротником ливреи бесстрастно вздирал с высоты парадного на человека, одиноко приближавшегося к входу. Похоже, к нам. В неприсутственные часы. Видать, по важному делу. Пальтицо-то знатного пошиву. Взглянув на швейцара, бородатым монументом застывшего возле дверей, Минжинский опустил воротник пальто, поправил шляпу и не спеша стал подниматься по ступенькам. Швейцар привычно склонил голову и заторопился открыть дверь. Чиновники Министерства финансов собирались не торопясь. Одни ходили в комнату надутые, с брезгливо оттопыренными губами, Другие проскальзывали боком, ощупывали Менжинского цветкин взглядом и сразу же отступали, терялись среди тёмных костюмов, форменных мундиров с петлицами и звёздами, визиток и модных дорогого сукна курток. Третьи входили просто, смотрелись с откровенным любопытством. В комнате, перевиненной панелями и шёлковыми драпировками на окнах, постепенно устанавливалась выжидательная тишина. Ее нарушил негромкий голос. Позвольте представиться, господа. Минжинский. Решением военно-революционного комитета назначен комиссаром Министерства и финансов. Вот мой мандат. Вячеслав Рудольфович поднял руку с документом военно-революционного комитета. Мандатом никто не заинтересовался. Молчание затягивалось. Становилось отчужденным и откровенно враждебным. Минжинский на минуту смешался. Кажется, он допустил ошибку, не продумав во всех мелочах чёткой и деловитой линии разговора, не предусматривал возможности такого вот тягостного молчания. На миг возникла мысль о силе, уме и опыте этих уверенных в себе людей. Да, взять в руки революции государственную казну будет не так легко, как это представлялось ему ещё сегодня утром. Оглядывая собравшихся, Минжинский задержал взгляд на крепкотелом с розовой бритой головой чиновнике, который стоял впереди других, подсвёркивая массивной золотой цепочкой на животе. В круглом холёном лице его со щегальскими нафабренными усами он увидел страх. Чиновник изо всех сил удерживал его, но вздрагивающийся, как у перепуганного мальчишки, подбородок и бисеринки пота на лбу выдавали его Они глядели друг на друга всего в одном мгновении, но этого оказалось достаточно, чтобы Вячеслав Рудольфович понял, что страх сейчас разъединил их всех, рассыпал пещинками. Каждый в первую очередь боялся за себя и хотел в одиночку юркнуть в собственную норку, исчезнуть из глаз непонятного комиссара, пересидеть, переждать Прятаться от вежливого и страшного человека, у которого была бумага с пугающим непривычным названием. Мандат. Гранит можно одолеть силой взрыва. С сыпучим песком можно справиться только умением. Поспешные действия таят здесь опасность. Чиновник с золотой цепочкой на животе первым одолел навалившийся испуг. «Позвольте!» — истерически вскрикнул он. «Как вы смеете!» «У нас министр! У нас законные правительства!» Выкрик сразу сбил тишину. «Это насилие! Военно-революционного комитета не признаем! Комиссарам не подчиняемся!» Чинные, выхоленные господа кричали, перебивая друг друга, как базарные торговки, потрясали рыхлыми кулаками, таращили глаза и задирали ухоженные бороды. Поблескивали стеклами пенсне, Минжинский ждал, пока утихнет бестолковый шум. Мы служим закону и порядку, подскочил к нему бритаголовый с золотой цепочкой на животе. Я это понимаю, ответил Вячеслав Рудольфович. И его голос неожиданно отчётливо прозвучал в комнате. С вашего позволения, я окончил Петербургский университет по юридическому факультету и в банке тоже имел удовольствие служить. В каком, если не секрет, изволили В лионском кредите, в Париже. Услышав такое, чиновники заметно встушевались. Но мы должны свидаться с господином министром.